Глава сорок восьмая. Месяц спустя Артур уже битый час сиялся на фото собственной дочки, что теперь поселилась в его телефоне. Откинулся на спинку стула в своем кабинете и все смотрел, смотрел. Конечно, пока что это было всего лишь фото УЗИ, сделанного сегодня Эвиа, но чего-то эти серые пятна на черном фоне казались ему самыми прекрасными пятнами в мире. Вот головка, вот ручки, которые малышка приблизила к подбородка вот овал тельца, ноги. читай полноценный человек, пусть пока ещё не рождённый. Лица, естественно, не видно, лишь плохо очерченный профиль. Зато пол определили чётко. Врач сказала: "А 80%, что будет девочка". Артур вроде бы хотел мальчика, а как узнал, что девочка, сердце аж зашлось в приступе неконтролируемой любви, до сих пор не успокоилось. Он ласкал пальцами экран мобильного, проводил ими по изображению головы девочки и её рук. Как бы ему хотелось назвать её Каренной в честь матери. Вот только согласится ли Эва Ох, не в тех они отношениях, чтобы он мог просить её о таком. Сегодня утром, когда Эва робко подошла к нему на работе и пригласила с собой на ужин, назначенный на обеденный перерыв, он был так рад, что своей улыбкой мог осветить полквартала не меньше. Грешным делом подумал, а Таила успокоилась, готова к нему вернуться, распахла им такой шаг. Никаких вопросов задавать не стал, чтобы не спугнуть удачу, тут же согласился лечь на полёс её к врачу. Это было волшебно слышать, как бьётся сердце его дочки, видеть на экране её шевеление, значить, что ей комфортно в животе у матери. Огромное удовольствие ему доставил и процесс общения с Эвой. Она даже позволила взять её за руку там в поликлинике. Но потом любимый попросил отвезти её домой, и всё. Даже чаёвы пить и то не пригласила. А он так хотел ещё хоть немного с ней пообщаться, наслушаться её голоса, потрогать животик. Он провёл с ней 2 часа. То двадцать прекраснейших минут. Это время было для него самым счастливым за весь последний месяц. Ведь они так и не помирились, несмотря на все старания Артура, а он старался и очень. Хреновый оказался из брата предсказатель. И его не подобрела ни через неделю, ни через две, ни даже через четыре. И, по видимому, совсем по нему не скучала, по крайней мере, никак не давала этого понять. После того глупого приступа ревности Артур последовал совету брата, временно оставил его в покое. Загрузил себе работы по самой Маковко. Впрочем, быстро понял, что игнор с её стороны не приносил ровным счётом никаких результатов. Она снова стал пробовать наладить с ней контакт. Теперь действовал осторожнее, следил за языком, чтобы больше не разговаривать с ней в приказном тоне, в чём она его упрекнула раньше. Но всё, чего добился от этого это вежливое общение, коротких ничего не значимых бесед. Плюс она иногда позволяла отвезти её из гостиницы домой. И то, если погода была совсем уж плохая, все-таки на дворе начало зимы, а о том, что у них через неделю с небольшим должна была состояться свадьба, и речи уже не шло. Спасибо брату, ведь через него Артур мог хоть как-то не заботиться. Баграт сказал, что они с Миланой ездили к Эви, оставили продукты и деньги. С тех пор он использовал родственников как курьеров. Сам лично покупал для любимой вкусности презенты, а передавал через них, ведь от него она ничего не соглашалась брать. Офис стал единственным местом, где Артур мог видеть Эву. Приходя на работу, он первым делом искал её взглядом и млел от удовольствия, любуясь её лицом. Но находиться с ней в сней непосредственной близости было одновременно и счастьем, и пыткой. Ведь целовать нельзя, даже прикасаться нельзя. На обед звать тоже. Оставалось только смотреть и давиться солёной. Прочим, иногда он тоже ловил на себе взгляды Эвы. В такие моменты она обычно подходил к ней, начинала разговор, что-то предлагал, куда-то приглашал. Но толку с этого было чуть. Теперь он уже горько смеялся над собой за то, что думал, что помириться с ней в два счета. Еще хвалился перед братом, какая у него тихая, не конфликтная невеста. Тихая, ага, определенно не конфликтная. Тихо и не конфликтно собрала вещички и сленяла от него как от чумного. Никак ее теперь не вернешь. Лучше бы она устроила ему триста скандалов. Лучше бы она разгромила его квартиру, швырнула в него вазу или что еще под руку попадется лучше. Да что угодно лучше такого резкого окончательного разрыва отношений. Теперь он для нее лишь отец ее ребенка, никто больше. Раньше Артур даже примерно не представлял, как ему будет больно в разлуке с невестой. Тоска накатывал на него сразу по приходе домой. Воспоминания о прошлом северное времени преследовали его всюду: на кухне, где они любили завтракать и ужинать, в ванной, где так часто занимались любовью по утрам, в спальне, где он сжимал ее в объятиях ночи на пролет. Поэтому теперь он дома почти не бывал. Артур ездил по командировкам, снова стал ночевать в гостинице, как раньше, до того, как приобрел квартиру. Она его больше не радовала, без любимой Эвы ему там было совсем не уютно. За прошедший месяц он успел пожалеть о многом, что ему стоило не включать упрямого осла, а просто по-человечески извиниться перед Эвой еще в ту ночь, когда она от него ушла, или хотя бы потом не рычать на нее, а шустро осознать, что он творил дел, и оперативно начать каяться. Нет. Вместо этого Артур зачем-то понадобилось дальше закапывать себя в её глазах приказами немедленно вернуться домой. Что ему мешало сразу включить голову и поступить по-умному? Мешала гордость, мешало злость упрямство. Глупое обида на то, что Эва так с ним поступила. Эмоции душили Артура, не давали мыслить здраво. Хотелось, чтобы невеста осознала, как глупо поступила, уйдя от него, и пожалела. Только вот девчонка оказалась стократ упрямее его самого. Прочим, его душе уже давно не было не злость, не даже обида, на их место пришла тоска, черная и неотвратимая. Сегодня к тому же пятница. Артур аж до понедельника не увидит Эву. После узи он разрешил ей не возвращаться в офис. Толку с оставшейся пары тройки часов рабочего времени, по случаю она отдохнет. Тем более что до похода на узи будущая мама очень переживала, чтобы с ребенком все было хорошо. Подвезя Эву домой, Артур вернулся на работу. Совершенно не хотел съехать к себе. Да, 2 дня без неё это целая жизнь. И вот это фото дочки единственное, что хоть как-то успокаивало. Маленькая девочка растёт, развивается, и как бы не сложились его с севы отношения, она будет безмерно им любима. Привет, братишка, дверь в дверях кабинета показался Баграт. Он зашёл без приглашения, уселся напротив Артура. Сходили на ужин? спросил брат. Определили пол? Определили, кивнул Артур. У меня будет дочка. сказал, а у самого сердца забилось чаще. Дочка, такое особенное слово, как приятно его произносить, аж поцелу дрожь. Ха, самодовольно усмехнулся Бограт. Не каждому дано кале пать пацанов одного за другим. Учись у старших. Я и девочки рад. Пожал плечами Артур. Биланка твоя тоже девчонка хочет, так что ты сильно не радуйся. Да знаю, скривился Бограт. Клеет мне мозг потихоньку по этому поводу, но я очень рад, что у меня пацаны. Девочки, они создания нежные. Хреново знает, как с ними обращаться. А подрастут так вообще тушь и свет. Только и делай, что ходи охраняй, чтобы никто не обидел, не позарился. Это да, кивнул Артур и тут же загрустил. В сердце ковырнуло мысль, как же он будет воспитывать свою дочку, охранять, если жить с его матерью, они будут в росе. К матери летишь на день рождения? Не передумал? Спросил Баграт. Конечно, лечу, кивнул Артур. Билет забронировал, улетаю сегодня ночью. А если Миланы не надумали их проведать? Месте был бы и Селей. Ну какие нам с Миланой полёты? Махнул рукой Баграт. Одна радица дня на день, хоть чтоб мой сын появился на свет в самолёте. Ясно, кивнул Артур. Жалко будет вся семья. Кстати, ты собираешься рассказывать родителям про дочку? спросил Баграт, хитро прищурившись. А что я им скажу? развёл руками Артур, что у меня будет ребёнок от женщины, которая знать меня не хочет. Так себе выйдет разговор. Но когда-то придётся сказать, пожал плечами Баграт. Когда-то придётся, кивнул Артур. Как представил, какую головоломку ему устроят родители за то, что скрыл от них беременную девушку, так вдрогнул, особенно если всплывёт история, как он ей этого ребёнка сделал. И ведь не успокоишь их известием о скорой свадьбе. Прочим, если вспомнить, как они мечтали, чтобы он женился на дочери их друзей, сообщение о скорой свадьбе тоже вряд ли их успокоило бы. Но разговора с родителями не избежать.